Кто из нас заглядывал в сердце своего отца? Кто из нас не заперт навеки в тюрьме? Кто из нас не остается навеки чужим и одиноким? Отсчитал счета утраты в пылающих лабиринтах, затерянный среди горящих звезд на этом истомленном негорящем угольке, затерянный. Немо вспоминая, мы ищем великий забытый язык, утраченную тропу на небеса, камень.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 Как в годы окончания войны, когда ему еще было пятнадцать лет, он шел по улице в Балтиморе и увидел в маленькой лавке гладкие гранитные плиты смерти, вырезанных из камня агонцев и херувимов и ангела, застывшего на холодных немощных ногах с улыбкой кроткого каменного идиотизма. Но я знаю...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 Когда годы его ученичества кончились, он был уже мужчиной. Он так и не обрел того, что искал, он так и не изваял голову ангела. Голубку, аганца, сложенные в покое смерти мраморные руки и буквы, тонкие, изящные, все это он умел, но не ангела.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 Все это слепые блуждания на ощупь в нашем изгнании, закрашивание нашей жажды, когда немов вспоминая, мы ищем великий забытый язык, утерянную тропу на небеса, камень, лист и дверь. Где? Когда? Он так и не обрел того, чего искал, и, шатаясь, пошел через континент на реконструируемый юг.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 синди мастерская, купленная дорогой ценой трезвости уважения, голова ангела. Он бродил по улицам в темноте, выкрикивая пентаметры своего проклятия, обличая бычьи мятежников и их праздную лень. Однако томимый страхом, горем утратой раскаянием, он съежился под негодующим взглядом городка. И по мере того, как его огромное тело все больше худело,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 как жертв, и постоянно кашлял. Теперь в одиночестве враждебного городка он думал о Синдии, и в нем рос страх. Он думал, что у него туберкулез, и что он скоро умрет. Вот так, совсем один, опять все потеряв, не утвердившись в мире, не обретя в нем места, утратив почву под ногами, Оливер возобновил свое бесцельное скитание по континенту. Он повернул на запад, к величественной крепости гор, зная, что по ту их сторону его дурная слава никому не известна, и надеясь найти там уединение, новую жизнь и прежнее здоровье. Глаза тощего призрака снова потемнели, как когда-то в дни его юности».